проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и приводят хлеб. Почему же и нам не съездить? Отец Михаил выслушал нас, неодобрительно покачал головой, подошел к иконе Божьей Матери и долго-долго молился. Потом повернулся к нам и сказал, «Вручаю вас, заступница нашей, Матери Божией, возьмите каждое по образку Владимирской,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 тащим мучимся но бесконечно счастливы мы с продуктами вот обрадуем своих когда приедем но застряли далеко от москвы всюду заградительные отряды отнимают хлеб на станциях поезда не сажают идут только воинские эшелоны или закрытые товарные вагоны с какими то грузами кругом тиф голод грабежи разруха Три дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. До сих пор его вкус на губах чувствую. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что воинский и идет в сторону Москвы. Рано утром открылись двери. Солдаты, тогда назывались красноармейцами, высыпали из вагонов и пошли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, печеную репу, лук.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 Вагоны шелона были полны красноармейцев, лошадей, орудий, повозок. Солдаты сидят на полу, на нарах, курят, смеются, сплевывают семечки, кричат женщинам, сидящим на площадке перед вокзалом. «Бабы, к нам! Прокатим! Скоро поедем!» Мы боимся. Несколько женщин решают ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагоны, берут мешки и узелки. Идет слух, что поездов несколько дней не будет. Мы волнуемся, возбужденно обсуждаем, что делать. Тем временем на крышах некоторых вагонов появляются люди с мешками. Их становится все больше и больше. Из вагонов слышится смех, играют гармошки. Говорят, что эшелон идет до Серпуха. Группа женщин, в том числе и мы трое, решились влезть на крышу, так как другого способа ехать нет.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 Паровоз нестерпимо дымит, топят дровами. Наконец, поезд дергается несколько раз, останавливается, потом, как бы раскачиваясь то вперед, то назад, медленно сдвигается с места и, постепенно набирая скорость, идет вперед. Проплывает станция, заполненная шумящей толпой людей. Некоторые пытаются вскочить на буфера, подножки, срываются, падают и опять делают попытки уехать.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 Отмахиваемся от искр, словно от мух, тушим друг на друге, отряхиваемся. На сердце у меня спокойно. Я даже на время перестаю молиться и с интересом смотрю на степь, дорогу, черные спины вагонов, усеянных людьми. Саша ушла в себя и беспрестанно молится. Это видно по ее сосредоточенному лицу и легкому движению губ. Смотря на нее, мы с Катей тоже начинаем молиться.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 На крышах появляются солдаты. Сперва немного, но потом все больше и больше. В соседних крышах сдаются крики. Кто-то просит, умоляет, плачет. Ахальник, что делаешь? Я тебе в матери гожусь. Солдатики, хлебушка-то не повредите. Дома дети мало, мало меньше остались голодные. Хлеб твой тетка неповредим. Нас начальство кормит. Сапоги стучат по железу, гулко, страшно.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 Ее лицо полно уверенности и твердости. Она вся ушла в молитву. Я по-прежнему молюсь Матери Божией, прошу Отца Михаила помочь нам, пометуя, что молитва Отца Духовного спасает. вспоминая слова Отца Михаила о Святом Георгии, начинаю просить его. Саша, я очень верю в ее молитву и надеюсь на нее, а она сейчас по-прежнему сосредоточена спокойно.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 Он уступает, протянув вперед руки, а я пячусь назад. На крышах копошатся, борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна. Солдат много, и они совершенно не представляют того, что делают. Им происходящее кажется веселым развлечением. Полк отвели на отдых для пополнения. Там, на фронте, смерть постоянно висела у них над головой.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 Катя хватает меня и кричит, крыша кончается. Я оборачиваюсь и вижу, что отступать уже некуда. А снизу поднимается матрос в тельняшке, натянутый на широкую грудь. Высокого роста, со злобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают большие глаза. Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движений, Поэтому весь его облик вырезается мне в памяти.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 А с крыши всегда успеешь прыгнуть. Он шагает к Роскосму, бьет его в грудь и говорит. А ну, паскуда, вон отсюда! После чего Раскосый немедленно прыгает в провал между вагонами. Мы остаемся одни. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит. Ты что, Контра, делаешь? Рабочую крестьянскую власть и армию позоришь?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 Расстреливать надо на месте каждого насильника. Стыдно, товарищи. Ведь где-нибудь так же едут наши сестры и жены. Коммунисты. Ко мне. Солдаты шумят, где-то дерутся, спускаются с крыши, убегают из вагонов. Группа вооруженных людей собираются у вагона, где стоит матрос. Это коммунисты полка и командира. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто... Доходчиво. Да Вначале красноармейцы шумели, хватали за оружие, но на крышу вагона, где стоит матрос, поднимались и говорили командиры, солдат, комиссарам. На крышах остались одни женщины и несколько мешочников мужчин. Митинг продолжался минут пятнадцать, но паровоз стал подавать гудки, солдаты забрались в вагоны, наскоро похоронив расстрелянного. Матрос, подойдя нам, сказал, «Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете». Саша, поднявшись с крыши, сказала, «Пойдемте». Ехали медленно, двое суток. Относились к нам очень хорошо, кормили перловой кашей, поили темно-красным настоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич Тупиков, но в поезде называли его товарищ Тупиков – Был комиссар полка. Разговаривал он с нами всю дорогу. Расспрашивал, кто и что мы. Больше рассказывал всегда малословоохотливая Саша. Мне казалось, что напрасно она говорит малознакомому человеку о нас, о вере, университете, дружбе нашей о том, как мы надеялись на помощь Матери Божией и Святого Георгия во все время нашей поездки, находясь на крыше.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 А Саша, наша тихая Саша, всегда само тихое спокойствие подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала Да сохранит вас Бог для хороших дел, и будьте всегда добрым, отзывчивым, Прощайте. И, сняв руки с его плеч, низко поклонилась в пояс. Так это было необычно для застенчивой молитвенной Саши.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 К иконе Владимирской Божьей Матери стал молиться вслух, благодаря Матерь Божию и святого Георгия за наше возвращение. И только после молебна рассказали моему обо всем, что произошло с нами. Слушая нас, отец Михаил смотрел на иконы Владимирской Казанской Божьей Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал... Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, явленную нам грешным. Георгия Матроса не забывайте, искра Божия живет в нем и не потухнет, да не загасит искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нем, еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться. Вот тогда-то и помогите ему, обязательно помогите. Прошло более 20 лет, шел военный, 1943 год.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 рядом с Москвой. Умерла Саша, Катя давно была замужем, связь моя с ней не порывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале по 18-20 часов в сутки. Домой неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю, не хватало времени увидеть своих. молилась урывками, и все только Матери Божьей. В эти тревожные военные годы воспоминания о прошлом стерлись, забылись. Сейчас надо было только помнить о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далеким и туманным. Госпиталь был офицерский, и раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию, в лицо и не взглянешь, только рану и смотришь. Привезли в операционную без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное.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 Много с ним хлопот было, но выходили. Каждый день к нему раза по три приходила, уж очень хотелось спасти его. Пришла как-то на двадцатый день после операции, лежит слабый, бледный, прозрачный, только глаза одни светятся еле-еле. Посмотрела на меня и вдруг тихо, но ну, что-то сказал, Машенька, сколько ходите ко мне, а все не узнаете. Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Взорвала ты меня. Пришла я с целой группой врачей. Обход тут не делала. А он улыбнулся и ответил. Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сажей всю жизнь помню. Здесь-то меня и захватило прошлое. Закричала. Георгий. Бросилась к нему, обнимая. Стали врачи и сестры с деликатности выходить из палаты. А я как девочка схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как у всех, висит, а на ней мелом написано. Георгий Николаевич Тупиков, почему же я раньше это не заметил? Глаза Георгия еще более оживились. Сказал, идите с обходом, после зайдете. Два месяца к нему приходило после обходов и дежурств. Переговорили о многом, но первый вопрос его был, по-прежнему ли я верующая? Много и по-хорошему говорили. Благо лежал он в отдельной палате. Распрашивал, а я не боялась. Рассказывал об отце Михаиле, умершей Саша, замужней Кате о себе и об отце Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прошел тяжелую, но душу имел чистую, добрую и открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток.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 За плечами Академии Генерального Штаба, Гражданская, Хохенгол, Испания, Финская война. А теперь вот Отечественная. Расстались мы с Георгием большими друзьями. Всю войну переписывались, а в 1948 году переехал он с семьей в Москву. Стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в Больших Чинах и живет сейчас почти все время под Москвой на даче, Воспитывая внук. Встречаемся также часто, но встречи наши бывают и в соборе Троица Сергиевой Лавры в Загорске. Несповедимы пути Твои, Господи! Вечно прав был отец Михаил, сказав в двадцатом году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу, но сколь велика и спасительна молитва Отца Духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота ее о нас грешных. Молитвы свои к Матери Божией спас нас, отец Михаил, от погибели и поругания, и через наше спасение привел Георгия к вере. Пресвятая Богородица, спаси нас!